Глава двадцать восьмая Все было не так. Холодная постель, притихшие дети, ощущение пустоты. Он не в долгой командировке. Он ушел навсегда, оторвав от ее сердца ощутимый кусок. «Я выгнала мужа», — прошептала Елена своему отражению. Непривычные злые слова и ожидание надвигающейся беды. Что-то давило непонятное, рвало нервы мучительной тревогой. Руки тянулись к телефону, чтобы набрать его номер и умолять вернуться, потому что страшно без него и очень одиноко. Простить. Всякое бывает, ведь та другая очень красивая и молодая, сорвался мужик. Пошел за доступностью, за свежими ощущениями. Сама виновата, не удержала. Плохо старалась, приелась ему. Простить. Переступить через гордость и обиду. Вернуть себе семью. И делать вид, что ничего не произошло. И он вернется. Он любит ее и детей. Простить. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Внезапный звонок телефона заставил Елену вздрогнуть. Она схватила трубку, надеясь увидеть Илюха, выслушать его извинения и позвать домой. Но номер был незнаком. "Здравствуйте, Елена Васильевна", услышала она женский голос. "Здравствуйте", напряглась, испугалась даже его любовница. "Это Инга. Привет, милая". Выдохнула облегчённо, чувствуя, как отступает паника. Вы свободны сегодня. Я буду возвращать мужа в семью сразу, как только соберусь, и закопаю поглубже в душу свою гордость. Свободна? А что? Мне очень нужно с вами поговорить. Елена зашла в двери уже знакомой клиники, взяла на стойке регистрации пропуск и прошла к палатам. Инга сидела на кровати, поджав ноги и кутаясь в плед. Увидела Елену и испуганно сжалась. Привет. Елена прошла в палату, остановилась, не понимая, что именно так напугало девушку. Ты в порядке? Инга помотала головой и сильнее укуталась. Ты хотела поговорить? Елена подошла к кровати. «Я пришла. Я... Я хотела...» «И перехотела», — догадалась Елена. «Ладно, хватит трястись, а то я чувствую себя серым волком». «У меня в понедельник операция». «Тебе страшно», — поняла Елена, присела рядом. «Но почему я?» «Я не могу говорить об этом с Антоном или папой», — Ингу ткнулась лбом в согнутые колени. Они не хотят, чтобы я расстраивалась, а мне вправду страшно. Очень. Иди ко мне, протянула к ней руки, прижала к груди и с удовольствием ощутила ответные объятия. Бедная девочка. Она всегда должна быть сильной, чтобы не расстраивать родных. Как же это знакомо. И как же это тяжело. Они не разрешают мне плакать. Всхлипнула девушка, прижимаясь к Елене всем телом, словно искала укромное место на её груди. "А я так хочу". "Я тебе разрешаю, милая. Поплачь, со мной можно". Инг уткнулась в её плечо и зарыдала. "Горько, жалобно". Елена поняла, Инг была на грани и пригласила кого-то со стороны от отчаяния. "Как же Её все берегли, чтобы ребёнок позвала на помощь малознакомого человека. А мне не разрешают мне плакать. Она тоже запрещала себе показывать слабость. В одиночку терпела боль, носила в себе огромный груз потерь, и страхов, не позволяла эмоциям открывать свою душу, рваную и боляную, истерзанную непростой жизнью. И Елена позволила себе эту маленькую слабость заплакала вместе с больным ребёнком и каждая в слезах отпускала уставшую боль а ведь и вправду стало легче пошли погуляем елена заботливо вытерла инги слёзы но сидишься ещё в палате девушка кивнула хотя не хотела никуда идти пошла за еленой больше из благодарности Но как только они оказались в уютном дворе клиники, улыбнулась. На улице стояла прекрасная погода молодого лета, и всё вокруг тонуло в лучах тёплого солнца. Что-то изменилось вокруг, а может, в ней самой, и это было удивительно приятно. Сначала молча ходили по дорожкам, чуть задерживались, разглядывая скульптуры и причудливые клумбы. Но Инга быстро устала. "Я сейчас еле ноги таскаю", призналась она, присаживаясь на лавочку в беседку. "Простите меня". Нашла за что извиняться. Елена села рядом, приобняла её. "Ты очень сильная. Я за другое прошу. Боже!" Елена закатила глаза. "Да что же это у меня за неделя-то такая? Все извиняются. Ты-то за что? Это была моя идея писать вам SMS про мужа". Инга была готова к тому, что Елена оттолкнёт её. "Перестань его обнимать, может, уйдёт". Но удивилась, когда услышала её тихий смех. "Да ты провидица, милая". Нервы, конечно, попортило, но знаешь, это было что-то вроде подготовки. Я один хрен спалил Кабелину, вот только не пойму. Она чуть отодвинулась, заглянула в испуганные глаза девушки. А нафига? Я очень хотела, чтобы вы были с нами. И зачем? А вы меня не помните? Елена всё же отодвинулась, внимательно посмотрела на Ингу, покачала головой. — Нет, тебя я бы запомнила. Лет пятнадцать назад вы работали на складе у моего папы. Помните, хост товар и оптом. — Ну, конечно, мы тогда с Юрой были в неплохих отношениях. Он помогал мне, когда Илья уезжал надолго. — Я его дочь. — Погоди! Лицо Елены озарила широкая улыбка. Инга улыбнулась в ответ, подхватив ее веселое настроение. «Ты та самая малышка-пухляшка, которая бегала ко мне в подсобку пить чай? У вас очень вкусные плюшки, и я помню, какая вы добрая и заботливая. Вы совсем не изменились». «Ой, но засмущала прям». «Юр не говорил, что у тебя больное сердце». «Это началось лет в пятнадцать». Инга села так, чтобы чувствовать плечом плечо Елены. «Я заболела ангиной, она дала осложнение, и вроде все неплохо было». пока мама не умерла. Первый приступ случился на её похоронах. Милая моя девочка, Елена снова обняла её. Сколько же ты вынесла. Они сидели, обнявшись, молчали, думая о своём. А Инга в который раз убедилась, что поступила тогда правильно, заставив Антона взять Елену на работу. И пусть всё случилось не так гладко, как хотелось бы, но именно сейчас Инга получила то, что было ей так необходимо настоящую материнскую поддержку. Я обязательно проснусь после наркоза, озвучила она то, что мучило, доводило до отчаяния от страха, что её сердце может остановиться навсегда. Конечно, проснешься. Елена тронула губами её лоб. Кто ж будет плюшки-то моих хвалить?